Глава 59 Монах схватился за ручку двери, ведущей в туалетное отделение, где была заключена Глофира Семеновна, но дверь была заперта на ключ. Позвали кондуктора и потребовали, чтобы он отворил. Но ключ оказался у оберкондуктора. Оберкондуктор был в Венте, где продают вино и, очевидно, опохмелялся там хересом, невзирая на раннее утро. За ним послали Венту, но он не шел. Монах побежал за ним сам. А Николай Иванович стоял около окна с разбитым стеклом, за которым виднелась раздраженная Глафира Семеновна, и говорила, — Это черти, а не люди, дьяволы какие-то. И зачем он меня запер? Запер и забыл? Ведь я здесь в духоте часа два сижу. Не запри он меня на ключ, я давным-давно бы уж вышла. Ведь две станции мы проехали, две остановки были. Я стучала-стучала, но никто не слыхал, а окно не отворяется, чтобы можно было крикнуть в открытое окно. Наконец уж я решилась разбить стекло на этой станции. Николай Иванович слушал и бормотал. — Слава Богу, душечка, слава Богу, что наконец-то ты нагадался разбить. А я уж думал, что тебя монахи похитили, то бишь разбойники. Просыпаюсь, вижу, тебе нет. Сердце у меня так и обрывалось. Бужу, монаха, толкуем, разговариваем. Думаю, или на станции остался, не успев сесть в вагон, или разбойники похитили. И представь себе... Монах подтверждает насчет разбойников. Ведь мы сейчас шли телеграфировать по станциям, что вот так и так. В это время вдали показались монах и оберкондуктор. Монах тащил оберкондуктора за плащ. Туалетное купе, наконец, отворено... Глафира Семеновна выскакивает из купе, ругая кондуктора пьяницей под лицом мерзавцем и хочет пересесть в свое купе, но обер-кондуктор ее останавливает и требует деньги за разбитое стекло. Вступает монах, и уж начинается перебранка на испанском языке. Приходит начальник станции и приглашает супругов в контору, Очевидно, для составления протокола. Жандармы стоят на готове, чтобы сопровождать их. Николай Иванович плюет, машет рукой и расплачивается за разбитое стекло. Начальник станции тотчас же ударяет в ладоши. Раздается звонок. Оберкондуктор дает дребезжащий свисток. Кондукторы захлопывают двери «Берлин» то есть купе, и поезд тихо трогается. Десять франков за разбитое стекло, негодует Глафира Семеновна, сидя рядом с мужем. Сами виноваты, что я разбила его, и вдруг десять франков? Брось, душечка! Ну его к черту, это стекло! Уж я рад, родешник, что нашлась-то ты, перебивает муж. Вот, поблагодари, падре за хлопты о тебе. Он так близко принял к сердцу все это происшествие. Глафира Семеновна протянула монаху руку и проговорила Мерси, благодарю вас. Надо будет угостить его, когда приедем на большую станцию, продолжал Николай Иванович. Он так любит пить и есть. Утром-то. — Да кто ж по утрам угощает? — воскликнула супруга. — Ведь теперь только еще седьмой час. Поезд несся к Аревало, когда-то резиденции королевы Изабеллы Католической, короля Карла V и четырех Филиппов. Город Аревало лежит уже в провинции Новой Кастилии. Направо и налево Местность унылая, монотонная, плохо возделанная. Изредка попадаются редкие сосновые рощицы, изредка виднеются деревушки с полуразвалившимися серыми домиками, кресты и статуи Мадонн под навесами повсюду, но церквей мало. Заметно потеплело. Солнце светило ярко, и лучи его, хоть и осенние, были теплы и живительны. Виднелись стада овец, ощипывающие скудную траву и желтый лист каких-то кустарников. Есть стада и крупного рогатого скота. Крестьяне и крестьянки уже вышли на работу, но на все городские костюмы, пиджаки и фуражки, а женщины в темных ситцевых платьях с головами, покрытыми ситцевыми платками, как и наши деревенские бабы. Николай Иванович смотрел, смотрел на эти картины и чуть ли не в десятый раз воскликнул, но где же испанские костюмы? Ведь уж мы теперь в самом центре Испании, а я ничего испанского не вижу. Даже нищие музыканты те играют не на гитарах, а на гармониях. Глаш, что бы это значило? Супруга Молчала. Ей было не до того. Она была слишком возмущена своим двухчасовым одиночным заключением в туалетном отделении. Николай Иванович обратился о костюмах с вопросом к монаху, который только что кончил утреннюю молитву, которую читал по книге. Монах внимательно вслушивался в русскую речь, отложив молитвенник в сторону – но предлагаемого ему вопроса не понял и смотрел вопросительными глазами. — Испанские костюмы! — Костюмы Испаньоль! — Где они? — повторил Николай Иванович. Монах развел руками и заговорил что-то, мешая русские и испанские слова, но что именно, Николай Иванович не понял. Супруга пояснила мужу. — Слышишь? Он упоминает Гренаду и Севилью. Значит, там. — А Мадрид? Зачем же мы едем в Мадрид? — Да ведь Мадрид — столица. Главный город. Как же путешествовать по Испании и не видать столицы? Погоди. Увидим, может быть, и в Мадриде испанские костюмы. Хорошие костюмы всякие носят по праздникам, а сегодня — будни. Захотел ты хорошие костюмы в будни, при работе. Поезд побывал на станции Ареволо и понесся дальше. Проезжали по равнине среди гор. Попадались необозримые вспаханные поля. Кое-где пахали плугами на паре валов. Монах указал на видневшуюся вдали цепь гор и сказал «Сиерра Авила! Он достал из корзинки белый хлеб, банку соленых оливок и бутылку вина, и стал предлагать все это супругам. Глафира Семеновна отказалась. Николай Иванович, указывая на оливки, воскликнул «Вот она, настоящая-то еда!» и стал есть их вместе с монахом. Промелькнули станции Аданеро, Велайус. Спаханные поля исчезли, и шла дикая местность, усеянная громадными камениями, среди которых то там, то сям росли жалкие сосны. Местность до того была изрыта и загромождена камениями, что казалось, что как будто бы сейчас только произошло извержение вулкана, или была произведена целая сотня хороших динамитных взрывов. Виды были Печальные, угнетающие душу. Показались новые горы, серо-фиолетовые. Монах указал и на них, и сказал «Сомо Сьерра» — бедная земля, бедные люди. Пробежали станцию Мингария, и дикость местности сделалась еще ужаснее. Проезжали пространства, представляющие себя какой-то хаос из нагроможденных друг на друга скал с самой жалкой хвойной растительностью. Жилья было совсем не видать. Монах посмотрел на часы и сказал «Авила! Фонда! Хороша фонда!» При слове «фонда» он блаженно улыбнулся и прибавил «Кафе пить будем! Си!» «Хороша кафе?» «Десаюно». «Как «десаюно» на русский?» «Десаюно», — вспоминал он и, тронув себя по лбу пальцем, проговорил. «Завтрак! Завтрак! Си?» «Завтрак! Завтрак!» — поддакнул ему Николай Иванович. Монах вдруг спросил его. — Ви русский лубит лук? — Еще бы! Первое удовольствие! — Можно кушать здесь лук с фарш. — Хорошо! Ох, хорошо! Монах даже закрыл глаза от удовольствия. Поезд убавлял ход. Подъезжали к станции Авила.